85-е гуру. Тяжко. А Вы представьте себе, что испытывает человек на костре или на арене, терзаемый дикими зверями, или в сырой и зловонной темнице, без света, или страдает от голода и холода, или идущий в атаку под шквальным огнем, или прикованной цепью в подземных шахтах, на рудниках прошлого или проданной в рабство, и станет полегче. Все дело в состоянии сознания. Для горящего сердца самые трудные условия — и печали будут в радости».